Итак, первый удар разобраться, каков реальный бюджет управления делами президента, во сколько казахстанцам обходится житьё-бытьё нашего вечного президента. В цивилизованных странах налогоплательщики буквально до копейки знают, какие средства тратятся на функционирование верховной власти. Когда такое правило будет заведено в Казахстане, мы сразу же обнаружим, что только на этом деле можно сэкономить для бюджета десятки миллионов долларов в год. Второй удар бюджет карманной партии Нур атан. Кто её финансирует? Разобравшись с механизмом финансирования нашей правящей партии, мы немедленно присечём такое явление, как многомиллионные откаты, очевидно, в обход налогов, которые крупные бизнесмены вынуждены платить за свою крышу акорде. Третий удар. Корпорация Казахмыс, кому она принадлежит? Зачем покупает самолёты, экономия на зарплатах шахтёров? Государство всегда заинтересовано в определении истинных владельцев крупнейших активов. Это позволяет ему собирать налоги в полном объёме, не позволяя теневым акционерам уводить прибыли на офшорные счета. Когда мы узнаем, кто в реальности владеет корпорацией, станет понятно, почему она спокойно покупает самые большие в мире самолёты, не вкладывая ни копейки. в обеспечении безопасности труда и держа в нищете тысячи своих рабочих граждан нашей страны между прочим четвёртый удар таинственный деловой партнёр митал кто он вычислив персону которая принадлежит половина доходов от операций индийского миллиардера в Казахстане Мы поймем, почему никто, кроме несчастных стрелочников, не ответил за гибель 191 шахтера на предприятиях «Митталла» в Караганде. Одновременно мы поймем, почему государство вынуждено закрывать глаза на вопиющее нарушение техники безопасности, патагонную систему и жесточайшую эксплуатацию рабочих, которые «Митталл» не может себе позволить даже у себя убрать. в родной индии пятый удар разобраться с тем, кто получает 60 центов с каждого бареля казахской нефти, добываемого Шевроном и остальными эпизодами казахгейта господин президент с этим ударом не будет никаких проблем настолько легко определить этого человека В 1999 году он помнился раздавал своим детям по 3 млн долларов чеками лихтенштейнского банка Pictet. Вычислив этого человека, мы будем знать какую сумму он украл у своего народа, а уж дело народа решать требовать ли вернуть украденное или простить должок. Шестой удар передать государству долю в сети отелей Rixos в Астане, турецкой Анталье и хорватском Дубровнике. Тут и комментировать нечего. Крупный государственный чиновник, не заплатив ни одной копейки, каким-то образом оказался совладельцем международной сети пятизвёздочных отелей. Коррупция, конечно, передав государству эти акции, чиновник сумеет искупить вину перед обманутым народом. Правда же? Господин президент. Седьмой удар вернуть государству всё движимое и недвижимое имущество, незаконно приватизированное частные лавочки Рога и Копыта, то есть извините, Хозу Вступив в преступный сговор, группа должностных лиц присвоила санатории, дома отдыха, охотничьи угодья, фермы, подсобные хозяйства, дачные посёлки и земли, ранее находившиеся в ведении хозу правительства. Теперь всем этим добром пользуется только один человек, и его официальные зарубежные гости Общая стоимость этих активов по рыночным ценам превышает сегодня миллиард долларов. Вернуть их народу благородная антикоррупционная задача, так ведь, Нурсултан Абишевич. Восьмой удар обратить в доход государства финансовые средства от продажи АТФ банка. Уставной капитал банка был сформирован за счет продаж экспортного сырья государственных внешнеторговых предприятий. Эти деньги так и не вернулись в страну из-за рубежа. Девятый удар. Мангистао Мунайгаз. Кто и кому его продает? Господин президент, как вам хорошо известно, в настоящий момент один человек дал указание правительству выкупить его же собственную долю в крупнейшей нефтяной компании Казахстана «Мангистау Мунайгаз». Я думаю, с этим пора, наконец, разобраться, особенно выяснить, на какой офшорный счет уйдут народные бюджетные деньги. Десятый удар. Вернуть народу деньги с тайных счетов в южно-азиатских банках. На счетах в банках Индонезии, Сингапура, Гонконга и Эмиратов сконцентрированы финансовые ресурсы, имеющие явно коррупционное происхождение. Возврат этих денег в страну позволит смягчить последствия финансового кризиса для простых граждан. Нурсултан Абишевич, если нанести эти 10 ударов по коррупции, от неё же камня на камне не останется. Дела теперь за вами. Нурсултан Назарбаев не стал наносить свои 10 ударов по коррупции. После появления моей статьи эту инициативу быстро свернули. Про удары по коррупции говорить стало немодно. Зато он нанёс удар по автору статьи. Вскоре после публикации десяти ударов по коррупции против меня возбудили очередное уголовное дело, на этот раз по обвинению в подготовке переворота. Провели очередной закрытый военно-судебный процесс и заочно приговорили к очередному двадцатилетнему заключению. Не могу отказать себе в удовольствии напечатать текст телеграммы, которую я послал президенту Назарбаеву, когда узнал о результатах секретного процесса. Срочная телеграмма на деревню в Аккорду. Дорогой дедушка, прочитал приговор, который ты мне нарисовал. Смеял со, как пишут в интернете. Сбился со счета, сколько всего лет на этот момент ты мне назначил. Правда, как ты понимаешь, мне это и не очень интересно. Особенно остроумно про тысячи ядов, которыми я скармливал живым людям. Видимо, это та самая токсикологическая лаборатория, которую ты велел мне на бюджетные деньги купить после случая с коллегой Ющенко. Помнится, ты тогда сильно перепугался. С нетерпением жду следующего процесса. Я тут не нароком разболтал ещё одну страшную государственную тайну, что у тебя в левом ботинке супинатор. То обследование в Клягенфурте обошлось мне в круглую сумму, которую ты ещё, кстати, не погасил. Но я не в обиде. Жалею только, что не показал тебя тогда ещё и психиатру. Судя по последним новостям с родины, это была ошибка. Твой любимый бывший зять Рахат Алиев Глава сорок шестая Послесловие Я написал эту книгу не для того, чтобы отомстить. У меня была семья и трое детей, двое из них несовершеннолетние. Мой крестный тесть разрушил семью, разлучил меня с детьми и не выпускает их из страны. Я не имею возможности общаться с ними». У меня был частный бизнес, не состоявшийся Нобелевский лауреат украл его. У меня была родина, наш пожизненный президент лишил меня родины. Но этого ему мало. Он продолжает охотиться за мной. На его стороне огромные грязные коррумпированные деньги, полная бесконтрольность и безнаказанность, отсутствие элементарных представлений о морали. На его стороне вся мощь репрессивного государственного аппарата целой страны. А на моей стороне правда, и время тоже на моей стороне. Поэтому Нурсултан Назарбаев проиграл. Проиграл в первый день, когда вступил в войну со мной. Так что я написал книгу не ради мести. Я просто хотел помочь ему сделать единственно правильный выбор. Нужно уйти.